«А это что такое?» — спросил, наконец, Хейгинин, указывая на уже упоминавшуюся выше петлю. «Это, — сказал Каупервуд, — по нашему убеждению, единственная возможность связать деловые кварталы с северной стороной и заодно разрешить вопрос с заторами у мостов. Если мы, как я надеюсь, получим в свое распоряжение туннель... Все вагоны с северной стороны будут выходить из туннеля здесь. Он указал на чертеж и делать петлю опять-таки в том случае, если город даст нам право проложить здесь рельсовый путь. Я полагаю, конечно, что против этого не может быть выдвинуто никаких основательных возражений. Я не вижу причин, почему население с северной стороны не должно иметь таких же удобных средств сообщения с деловыми кварталами города, какими располагает население западной и южной сторон. «Никаких причин, разумеется, никаких причин», вынужден был согласиться мистер Хейгинин. «И вы считаете, что город и городское самоуправление должны совершенно безвозмездно предоставить вам право проложить эту петлю?» «А почему бы нет?» возразил Каупервуд несколько оскорбленным тоном. «Разве ставился когда-нибудь вопрос о компенсации, если речь шла о благоустройстве города. Южная компания получила разрешение на прокладку петли по Стейт-стрит и Обиш-авеню, а Чикагская городская пассажирская проложила такой же путь по Эдамс-стрит и Вашингтон-стрит. «Да, пожалуй, что и так», – неопределенно заметил мистер Хейгинин. «Все это верно», – Но вот туннель... Уверены ли вы, что его тоже можно причислить к категории безвозмездно предоставляемых привилегий? Однако Хейгинин поглядывал при этом искоса на проектируемую петлю и невольно думал о том, что новая канатная дорога, красивые удобные вагоны с прицепами, придаст деловым кварталам Чикаго вполне столичный вид и будет очень содействовать развитию северной стороны. Проектируемые линии должны были пройти по самым оживленным торговым улицам, застроенным уже сейчас высокими 5, 6, семи и даже восьмиэтажными зданиями. Жизнь била здесь ключом, молодая, бурливая, исполненная надежд, Вся коммерческая деятельность города, казалось, стремилась сосредоточиться на этом небольшом участке, и поэтому земля и строение ценились здесь необычайно дорого и были, пожалуй, наиболее доходными в Чикаго. И, наконец, издатель Хейгинин не мог не заметить, что вагоны новой дороги на своем обратном пути через Дирборн-стрит будут проходить мимо здания редакции «Пресс» что должно было значительно повысить ценность этого дома, который являлся его собственностью». «Разумеется, уверен мистер Хейгенин. веско сказал Каупервуд, отвечая на его вопрос. «Я считаю даже, что муниципалитет должен выплатить премию тому, кто возьмется наладить здесь городской железнодорожный транспорт, в особенности, если это будет солидная организация» выступающая с хорошо продуманным, я бы даже сказал, великодушным предложением. Осуществление моего проекта повысит стоимость земли и зданий на северной стороне на миллионы долларов. Постройка петли обеспечит приток новых и новых миллионов долларов к деловой части города. Калпервуд снова указал на свои чертежи, И Хейгинин согласился, что проект, несомненно, представляет собой вполне солидное деловое предложение. «Я, со своей стороны, понятно, не буду возражать против вашего предложения», — сказал Хейгинин. «Тем более, что новая линия пройдет мимо моей редакции. Однако этот туннель, как я понимаю, обошелся городу не менее чем в 800 тысяч, а то и в миллион». «Это очень щекотливое дело. Мне хотелось бы выяснить, как смотрят на это остальные издатели и как отнесется к вашему предложению муниципалитет». Каупервуд кивнул. «Разумеется, разумеется», — сказал он. «Я ничего не имею против. Я бы не пришел сюда, если бы не был уверен в законности моего предложения». Мне кажется, оно должно получить единодушную поддержку всей чикагской прессы. Но перед лицом таких крупных издержек, какие предстоят нашей компании, мы, естественно, хотим заранее предохранить себя от бессмысленного и необоснованного противодействия, тем более, что нам придется делать крупные займы на стороне. Надеюсь, мы можем рассчитывать на вашу поддержку.